Глава 14. Завораживающее зрелище, когда ковер облаков проплывает внизу от тебя. В который раз вижу, но все равно эмоции и ощущения невероятные. Территорию разлома мы уже покинули, и сейчас, стоя на открытом мостике рубки, я смотрел на проплывающую снизу землю, зеленую, привычную. Леса, поля, реки прорехах облачного ковра все это было прекрасно видно. Тем более зрелище увлекало и завораживало, что эмоции сейчас гораздо более спокойные, чем недавно во время небесного бега на демонических скакунах. Все же на твердой палубе стою, ветер в ушах не свистит и нет ощущения иллюзорности и хрупкости происходящего. Нет ощущения, что в любой момент все может закончиться. Все же тяжелый аэростат – это надежно. Демонические скакуны, кстати, сейчас находились в трюме, в специально предназначенном отсеке. Эскадру Плеяды строили еще в те незапамятные времена, когда мобили не вытеснили полностью искусственно созданных магией коней, еще до моего рождения убранных с дорог общего пользования императорским эдиктом. «Мальчик мой», – тихо подошел сзади Гомер, И громко лязгнул бутылкой о поручень. «Да?» «Ты наш пастырь в этом священном походе, и сейчас я принимаю твое командование целиком и полностью. Но меня все же не покидает ощущение, что ты делаешь ошибку». «Какую?» – насторожился я. «Гаэта ведь находится на юго-западе». «А, это...» – расслабился я. «Да, я знаю». Отлично, что знаешь, мы же не так давно повернули и летим на восток, а приставленный к твоему гардемарину Варгреец, словно бы этого не замечает. Приставленный к капитану Гонстаду», — поправил я Гомера, он больше не гардемарин. Не цепляйся к словам, приставленный к твоему капитану Гонстаду Варгреец, не замечает того, что мы летим, пусть прямо и быстро, но совсем не в цель. Я в курсе. «Так, может, объяснишь?» – сделал Гомер глоток вина. «Я не очень уверен в возможности сохранить тайну своих действий и решений. И если уж информация о нас, о том, что мы смогли получить и поднять в воздух аэростат, уйдет на сторону, а она, мне кажется, обязательно уйдет...» Прервавшись на полусловие, я вопросительно посмотрел на Гомера. Тот подумал и покивал. «Ну, пусть связь и не работает, но надеяться на то, что системы обнаружения воздушных объектов не работают тоже, я бы не стал. Трек наш полностью не отследят, полагаю, но появление в воздушном пространстве неподконтрольного флоту аэростата, скорее всего, незамеченным не останется», – высказался Гаммер и еще раз приложился к бутылке. И, широко размахнувшись, выкинул ее за борт. «Мы над Бернгландом сейчас», – прокомментировал он мой укоризненный и удивленный взгляд. «Здесь так можно». Похоже, Бернгланд ментат не очень любит, но спрашивать о причинах этого я не стал. «Так вот, если информация о нашем воздушном пути уйдет на сторону, то пусть императорская охранка считает, что мы отправились в Гаету. «А мы сейчас куда?» – пожевал губами Гомер. Интерес к разговору, как вино закончилось, он постепенно утрачивал. «Вастербург». «Ты хочешь забрать свою подругу Альбу?» – оживился ментат. «Да». «Ясненько, ясненько. А потом куда?» «На границу Камаргара и Северного Батарна». «Камаргар», – протянул Гомер с искусственным акцентом северных батарнцев, отхлебывая вина. «Юргорден, значит». Судя по тому, что Гомер догадался о том, что мы полетим в Юргорден, о наличии там законсервированной базы императорского флота он знал. «Да, Юргорден. А нам ресурса хватит?» «На все воля богов», – посмотрел я на небо. «Но, судя по расчетам нашего капитана, должно». «Мой мальчик, меня никак не оставляет впечатление, что, связавшись с тобой, я ввязался в удивительную авантюру». Тяжело вздохнул Гомер. «Ты знаешь историю пути первого императора дракона?» «Конечно, знаю. Ты это к тому, что повторяешь его путь?» «Не только. Хронистами весьма подробно описан его путь из Семиградия сначала на север после изгнания, а вот рассказ о дороге на юг и после, обратно в Семиградии, к трону изобилует лакунами». И все хоть немного технически образованные люди, комментируя эти скудные записи, единодушно говорят, подобный переход в то время с такой скоростью был невозможен. И еще эти люди говорят, что где-то хронисты, составляющие рассказ об обратном пути императора-дракона, мягко говоря, привирают, если очень мягко говоря. Но знаешь, мне уже начинает казаться, что я сам сейчас... Существую примерно в такой же аномалии технической невозможности, ломая законы элементарной логики событий. Так что я, в принципе, за последние несколько суток просто принял происходящее. Я все меньше думаю и все быстрее, если образно, бегу вперед. Гомер вдруг громко расхохотался. Дождавшись, пока он отсмеется, я с интересом на него посмотрел, ожидая объяснений. «Мальчик мой!» «Да». «Знаешь», — задумчиво протянул Гомер, а ведь со мной однажды было такое, вот точь-в-точь точь практически». «Очень интересно». «Да-да, это было во время летнего императорского бала в Риме, давным-давно. Тогда я еще был молодой и красивый, не то что сейчас». «Когда я стал просто красивым, да», — хмыкнул Гомер. «В общем, это было тогда, когда я еще ходил по таким мероприятиям. Впрочем, несмотря на красоту у меня и тогда, места для ума в голове не хватало», – звучно похлопал себя по пузу Гомер. «Так что приходилось диверсифицировать внутренний ресурс путем создания запасов энергии в брюшной полости». «Ладно, ладно, не смотри так, перехожу к делу». На этом летнем балу я, скажем так, немного переусердствовал с медовухой. А ты ж знаешь, это хитрое пойло по мозгам не бьет, зато напрочь теряешь контроль над телом. Вроде трезвый, а ноги заплетаются. Я тогда об этом не догадывался, очень уж сладко и вкусно было, первый раз попробовал. Ну вот поднялся из-за стола, сделал шаг и, знаешь, очень явно почувствовал, что меня вперед клонит. Вот просто тянет и тянет с неотвратимостью падающего шкафа. Ну и, конечно, чтобы не упасть, я быстро выставил ногу вперед. Но ума и прочей красоты во мне уже тогда было так много, снова похлопал себя по животу Гомер, что, несмотря на выставленную ногу, внутренний ресурс продолжал меня перевешивать, увлекая дальше вперед. Так что пришлось мне быстро-быстро выставлять вперед вторую ногу, а потом другую, а потом снова другую. В общем, через несколько мгновений я уже разогнавшись очень прилично всей массой своей красоты, ума и внутреннего ресурса бежал вперед, причем мне никак было не остановиться. И знаешь что? Что? Во-первых, в тот момент я прекрасно понимал, что происходит, и мне было смешно. Ум-то кристально трезвый оставался, И даже то, что на меня смотрел весь двор и его величество, не помешали вырваться наружу моему смеху. Во-вторых, ты не забывай, что я смеюсь и продолжаю не бежать даже, а в положении наклон вперед быстро-быстро переставлять ноги, чтобы не упасть. И еще понимаю, что для того, чтобы остановиться и выпрямиться, мне нужно победить законы физики». «Сломать, как ты недавно выразился, законы элементарной логики событий». «И?» «Я, так скажем, достиг успеха на 50%.» «Это как?» «Мне нужно было решить две задачи. Остановить бег и при этом выпрямиться, удержав равновесие». «Выпрямиться я не смог, зато остановился прекрасно и в один момент, когда на моем пути оказался стол». К счастью, все, кто стоял рядом, успели разбежаться по сторонам, так что снес я только стол. Забавное было зрелище. Все вокруг охают, а я лежу в груди тарелок среди развалинного стола, смотрю на висящие на потолке канделябры и смеюсь. «Какая классная история», – покивал я. «Особенно какой интересный намек». «Какой ты догадливый». «Ты после этого стал меньше пить?» «Ну, для начала я перешел на вино, а также стал больше закусывать. Да и прикупил себе артефакт», – продемонстрировал мне перстень на мизинце Гомер. «Он убирает интоксикацию и отравление организма этанолом в пределах назначенной мной нормы. Так что я теперь, чтобы и сколько ни пил, постоянно приятно пьян, без перехода за черту тяжелого эффекта». «В общем, я теперь постоянно...» в идеальном состоянии. Почувствовав движение, я обернулся. За нами с Гамером сейчас стоял один из варгрейцев, белая повязка на руке которого говорила, что он сейчас состоит в палубной команде аэростата. Белых перчаток не нашлось, так что для опознавательных знаков по приказу нашего капитана располосовали одну из простыней. Лорд Рейнар. Капитан Ганстад просил передать, что мы приближаемся к цели. Когда я обернулся, доложил Варгрейц. «Передайте капитану Ганстаду, что сейчас буду». Кивнув, выполняющий роль вестового Варгрейц развернулся и отправился к капитану Ганстаду. Другое дело, что пройти ему нужно было не более пяти 6 метров. Вчерашний пленник, в недавнем прошлом простой гардемарин, а ныне капитан корабля находился от нас с Гомером совсем рядом. И мог бы просто позвать меня, повысив голос чуть громче тихого разговорного. Но мы на воздушном корабле, так что не назначенные в палубную команду варгрейцы, не даже я, идти против установленного порядка и мешать капитану командовать кораблем не собирались. Поэтому, под насмешливым взглядом Гомера, я подождал, пока Варгрийцы доложат капитану о том, что лорд Тринар сейчас будет, и только после этого подошел ближе. Здесь, на рабочем месте штурмана, на объемной карте проекции, были хорошо видны горные вершины Варгрийского хребта и уходящие вдаль перевалы Северного пути, по которому мы совсем недавно пришли с востока. Густые облака, закрывающие обзор с открытой площадки рубки, здесь на проекции отсутствовали. И по мере того, как мы снижались на проекции в реальном времени, все четче виднелись развалины Астербурга. Первым делом я нашел взглядом место встречи с Резунами и удивился, потому что дорога была расчищена, а сгоревшие остовы мобилей убраны. Но по мере того, как вид открывался все шире, нашел и объяснение. Цветана и Лазарь сообщили мне, что в Астербург для встречи отряда Алисии Альба Десмондом был направлен отряд варгрийских всадников. Но Цветана с Лазарем или не знали, или забыли мне сказать, что варгрийцы сюда направлены не только для встречи герцогини Альба, но и для организации форпоста на месте уничтоженного Остербурга. С высоты птичьего полета мне сейчас было прекрасно видно, что некоторые уцелевшие здания уже заняты, дороги перекрыты бетонными блоками, А на Северном пути и на выезде с Эстербурга стоят контрольно-пропускные пункты, над которыми развиваются зелено-черные флаги Врангарда. Десмонд времени не теряет, надо же. И правильно. Вольный город уничтожен, но свято место пусто не бывает. А контролировать восточные ворота Северного пути – достаточно серьезный приз, забрать который Врангарду точно не помешает если, конечно, получится его удержать. Аэростат между тем снижался все ниже и все заметнее была суета внизу. Варгрийцы, да и не только варгрийцы, в приближении картинки я заметил мундиры Альба и черную форму наемников Скорпионов готовились к бою. Так по нам сейчас еще и ударят чем-нибудь, а получить привет из крупнокалиберного пулемета при условии того, что щиты майи практически нерабочие. Ну, совсем не хочется. Сбежав с мостика, я очень быстро оказался на баке и встал на роструме над позолоченной носовой фигурой нимфы Майи. Слой облаков мы уже прошли, и землю мне было прекрасно видно. Я поднял правую руку, вызывая артефакторный меч, и импульсом силы заставил его сверкнуть сиянием. Зеленая вспышка получилась весьма яркой а за спиной у меня красиво расправились черно-зеленые крылья богини Морриган. Нужного эффекта подобной демонстрации я достиг. Присутствующие внизу заметно успокоились и стрелять по нам больше не собирались. Мы, между тем, все замедляясь, продолжали снижаться. По корпусу пошла вибрация, палуба чуть накренилась. Несмотря на простоту, казалось бы, всего лишь спуститься сверху вниз – Процесс посадки невероятно сложен. В небе магическая аура легко поддерживает аэростат во власти стихии воздуха. Здесь же, у самой Земли, вступает в дело разница потенциалов, и стихия воздуха конфликтует с воздействием стихии Земли. Так что аэростат на этой границе уже плывет в воздухе не как естественная часть стихии, а удерживается силой движителей, Сопла которых сейчас горели ярким огнем. Чем ниже мы опускались, тем сильнее ощущалась болтанка, не следа той плавности, с которой аэростаты плавают по воздуху. Именно поэтому, кстати, большинство воздушных гаваней и находится на высоте. Проще причаливать, да и расход лириума гораздо меньше. Корпус майи завибрировал, палуба под ногами заметно накренилась, и в другую сторону. И опять, все быстрее и быстрее. Нас болтало, как щепку в потоке. И я почувствовал, что дело может закончиться плохо. Но у самой земли Гонстад сумел выровнять корабль, вернув ему устойчивость. Правда, нос аэростата заметно приподнялся. Так что задние посадочные лапы коснулись поверхности земли первыми. Получилось довольно мягко. Недавний гардемарин справился с посадкой почти на... О том, что справился он почти на отлично, додумать я не успел. Задними посадочными лапами Майя коснулась поверхности мягко, а вот передние ударили в землю с размаха. Причем удар снизу случился такой силой, что я едва удержался на ногах. Звучно грохнуло, палубу немного перекосило. Похоже, левая посадочная лапа в минус, и в землю мы ударили днищем. По корпусу прошел противный скрежет, столбом поднялась вокруг пыль. Двигатели работали, еще больше увеличивая пылевую завесу. И Майя вдруг начала подниматься обратно, причем поднималась только корма. Уши заложило от свиста, палуба завибрировала еще больше, но звук движителей оборвался, как отрезало. Видимо, наш капитан решил просто отключить двигатели аварийно. Так что Майя, только-только оторвавшись кормой от земли, вновь рухнула на брюхо. Все, остановились. Аэростат замер, причем на палубе сохранился крен влево вперед к носу. Похоже, действительно, левый передний посадочный лапе она. Еще и не видно вокруг ни черта. Пыль по-прежнему стоит стеной. Несколько минут потребовалось, чтобы она осела. Я к этому времени уже был на мостике. Здесь, бледный как мел, капитан Гадстат, закусив губу, держался за штурвал белыми пальцами. Похоже, он просто забыл отпустить ручки управления. Юноша, сейчас его возраст был хорошо заметен, увидев меня, начал беззвучно открывать рот, словно выброшенная на берег рыба. Он явно пытался найти оправдание и не находил. «Капитан, поздравляю с успешной посадкой». Подал я ему руку для рукопожатия. Если честно, ожидал хуже. На самом деле соврал. Не ожидал я хуже. Просто как-то не думал о том, насколько сложная предстоит задача вчерашнему Гардемарину. Задача, с которой справился он, кстати, даже более чем на 50% успешно. В вертикальном положении Майя все же осталась, в отличие от Гамера в его недавней истории. Пыль осела уже окончательно, и я направился к выдвинутому трапу. Спустившись, первым делом пошел оценивать повреждения фрегата. Все оказалось удивительно не страшно. Передние посадочные лапы даже не подломились. Видимо, запас прочности на подобное рассчитан. А крен связан с тем, что левая глубоко погрузилась в рыхлую землю. Задняя правая часть корпуса корабля при этом заметно приподнялась. Пока осматривал место жесткой посадки, к нам уже подъехало два рейдовых мобиля. Оба, что интересно, в камуфляжной раскраске новогородской пограничной стражи. Вот только когда открылись двери, из одного из них на землю спрыгнули гвардейцы Альба, из второго наемники с золотым скорпионом на нашивках. И только после того, как бойцы осмотрелись и удостоверились в моей личности, подъехал третий рейдер. Это был внедорожный бронеавтомобиль, и из него вышли Алисия Альба, Мария Дентенса с братом, который держался тенью за ее плечом, и Несса. Вышли первыми, и пока они приближались, следом за ними из бронеавтомобиля появилась Дриада, одна из старших. Ее лицо я видел на Совете Веры, и несколько варгрийских офицеров. Их я не знал, видел впервые. Герцогиня Альба, как и Мария, когда подошли, выглядели обе сдержанно и немного... скованно, что ли? Как будто знают что-то такое, чего не знаю я. Несса же совершенно не обращала на них внимания и без лишних расшаркиваний ускорила шаг и меня обняла, совершенно не скрывая радости. «Где Гаррет?» – негромко шепнул я ей на ухо вместо приветствия. Остался в Варгрии, вместе с войском двинулся к столице. Отстраняясь, сообщила Несса. Боги Кай, как ты изменился! коснулась она моей щеки и провела пальцами вверх к горящему багрянцем адского пламени Шраму. В каком качестве остался? Под Харунжей. Ему дали полусотню в подчинение. Кивнув, я комментировать не стал. На его месте поступил бы так же. Все же в от вторжения стужи пострадала серьезно. Уйти ему в такой ситуации, как от сердца, с кровью, часть себя оторвать. Несса полностью отстранилась, встав рядом со мной плечом к плечу. Я же бросил взгляд на остановившихся рядом Алисию и Марию. Поздоровался с обеими вполне официально. При этом обе они, несмотря на совместно пережитое нами ранее, явно держали от меня дистанцию. Причем и от меня, и друг от друга». Я украдкой наблюдал за обеими, пока здоровался и общался с подошедшими дриадой и варгрийскими офицерами, ответственными за организацию форпоста Врангарда на месте Астербурга. Странно, и если в случае с Марией я такое сдержанное официальное поведение вполне понимал, то показательный официоз Алисии меня серьезно удивил учитывая некоторое ее поведение и вполне себе горячий прощальный поцелуй. Переосмыслила что-то? Или это такая реакция на то, что теперь мой левый глаз светит алым сиянием? Милорд Ринар, подошел к нам капитан Гонстад. Юноша был уже не белый как мел, а красный как рак, но держался вполне подтянуто. Капитан Гонстад, повернулся я к бывшему гардемарину, «По факту жесткой посадки серьезных повреждений не выявлено. Путь может быть продолжен без помех. Корабль к взлету готов», – доложил капитан. За время этой фразы юноша снова побледнел, как полотно. Вот его кидает по волнам эмоций, как бы сейчас в обморок от переживаний не упал. «Благодарю, капитан», – кивнул я. «Будьте любезны, дайте команду организовать легкий завтрак в салоне». Ее светлость, леди Алисия Альба со спутниками, согласны почтить нас своим присутствием. Юный капитан при взгляде на герцогиню вновь покраснел, но рассыпался в благодарностях ввиду оказания подобной чести вполне дежурно, пригласив всех следовать за собой. Ведя себя при этом вполне органично. Видимо, правилам поведения в обществе гардемаринов учат прежде, чем качественному управлению аэростатами. Сам же я, пропустив следующих за капитаном Алисию и Марию, дриаду и офицеров, чуть задержался у трапа, притормозив Инессу. Причем она сама словно ждала этого. И судя по загадочной улыбке, сейчас я услышу много интересного. Рассказывай. Помнишь, как на балу Мария неожиданно быстро откланялась и вместе с Воронцовым покинула дворец? Блеснула Несса желтым сиянием смеющихся глаз. Это я помнил. Как помнил и то, что тогда на этот поступок Дентенци практически не обратил внимания, занятый мыслями об удивительном поведении Дженнифер. Мария сделала это потому, что Алисия в дамской комнате ее вежливо попросила, так скажем, не крутить вокруг тебя хвостом. «Вежливо попросила», – уточнил я, внимательно глядя на загадочно улыбающуюся Нессу. «Да, вполне вежливо. Чтобы привести Марию в чувство и убрать кровь, потребовалось меньше двух минут». «Ага», – многозначительно кивнул я. «Вот», – протянула Несса, – «совсем недавно в Новогороде при попустительстве князя на Алисию было совершено покушение». «Ух ты!» – крайне удивился я и ситуации, и недальновидности новогородского князя. «Он рисковый человек». «Там дело такое», – скривилась Несса. Князь, заручившись поддержкой ассамблеи, собрался начать соперничество, даже торговую войну с империей. Республиканская элита, создавшая свои капиталы на торговле, выступает откровенно против. Причем эта элита имеет какие-то серьезные дела с узурпаторами власти в доме Альба. Так что князь просто их деятельность в сторону Алисии не заметил и отбыл из города в подходящий момент. «Все равно он очень рисковый человек, так безоглядно ставить все на красное». «Не спорю». В общем, контракт на голову Алисии взяла Мария. «Мария?» – уже не скрывал я удивления. «Именно так. Алисия оказалась у нее в руках во дворце князя, без доступа к силе сияния. Но Мария не стала ее убивать, лишь вернула должок за бал. И после того, как убрали кровь и все привели себя и кабинет в порядок, Элис и Мари предметно пообщались. «Ага», – еще более многозначительно кивнул я. «А ведь я еще думал, что это у меня были неожиданные повороты на пути». Мария предложила Алисе сделку, после чего они объединили усилия, покинули Новогород и отправились тебе на помощь. «Угу, на помощь надо же». Забавно, но комментировать не стал. «И суть сделки?» «Самая суть сделки, о чем я должна тебе сейчас по секрету рассказать, о чем Мария и Алисия знают и о чем сами даже молчаливо меня попросили, в общем, самая суть их сделки – это честное соперничество». «Честное соперничество в чем?» – не сразу понял я. «Угадай с одного раза», – фыркнула Несса. «Я реально не совсем понимаю». «Кай, милый», – легко и игриво коснулась моей щеки Несса. «Ты же не тупой, но, ну, по крайней мере, я раньше за тобой этого не замечала. Наоборот, мы все рядом с тобой себя дураками привыкли чувствовать». «Соперничество в... борьбе за мою руку и сердце, ты хочешь сказать?» «Слушай, вот таких нюансов я не знаю. Может, не руку и сердце, а желудок и печень там, например. Но суть ты верно уловил». «Интересно». Да, причем будь внимателен, вздыхающие по тебе леди, хоть и заключили соглашение, но в любой момент готовы друг дружке просто глотки перегрызть. Не спровоцируй, а то снова кровь убирать придется или еще что похуже. Даже так, даже так. Слушай, а вот этот твой пятнадцатилетний капитан, который только что так смело в землю въехал, я хотела сказать. «Это у него стиль такой управление кораблями, модный молодежный? Или просто руки из...» «Ему не пятнадцать. Да и вообще он постарше тебя, думаю». «Неважно. Все равно, судя по виду, у него молоко на губах не обсохло. Этот пятнадцатилетний капитан, он у тебя откуда?» «Что-то мне его лицо удивительно знакомо, а откуда вспомнить не могу». «Это бывший гардемарин с нериды. «Да ладно!» «Ну, точно. А я-то думаю, почему лицо такое знакомое?» «После крушения его взяли в плен берсеркеры. Это долгая история. Расскажу как-нибудь потом». «Если выживем, конечно», – мысленно сделал я ремарку. «Да-да, пойдем. А то ожидающие тебя в салоне леди, наверное, уже нервничают», – увлекла меня за собой Несса вверх по трапу. «Ну, пойдем». Пока поднимался вслед за Нессой по трапу, ко мне приходило понимание. Ведь как только все закончится, мне почти сразу придется жениться. Если, конечно, все закончится хорошо. А учитывая политическую обстановку, ситуация с женитьбой, скорее всего, будет даже опаснее и напряженнее всех тех вместе взятых моментов, когда я недавно оказывался лицом к лицу с ордами стужи. И чем больше, с каждой преодоленной ступенькой трапа, я об этом думал, тем меньше у меня голова болела о походе в Рим и больше пугала перспектива того, что будет потом.